не получили полного разрешения, хотя было известно, что только разговор с Гитлером продолжался у Молотова более двух часов. 18 ноября советская пресса опубликовала фотографию Молотова и Гитлера, снятой в здании новой имперской канцелярии. Лицо Молотова, как обычно, не выражало ничего. На лице Гитлера играла одна из его напряженных змеиных полуулыбок со смесью страха, раздражения и усталости. Как, по словам Нью-Йорк Таймс, владельца сомнительного предприятия, которому внезапно нагрянул налоговый инспектор. И только Риббентроп пытался казаться радостным, хотя у него это тоже плохо получалось. Надо сказать, что и товарищ Сталин пребывал не в самом лучшем настроении. Вождя всех народов начали проверять на прочность собственные дети. Вообще неизвестно, имеет ли право вождь обзаводиться детьми, по крайней мере, законными. Предыдущие отцы нации, вроде Петра Великого и особо любимого Сталиным Ивана Грозного, поимели от своих детей столько неприятностей, что могли бы послужить хорошим примером для грядущих поколений. Только что вышедшим в СССР фильме «Петр Первый», прокрученном в личном кинозале Сталина, на вождя особое впечатление произвели кадры убийства великим преобразователем собственного сына Алексея. За эти роли Петр Симонов и Алексей Черкасов получили сталинскую премию у Ленина, как известно, законных детей не было. Была Иосифу Виссарионовичу еще покойным ягодой подсунута справка, что один из сыновей Инессы, работающий в ЦК ВЛГСМ, распускает слух, что отцом его был сам Ильич. Это указывало и некоторое сходство с вождем мирового пролетариата, особенно подчеркнутая ранней Лысиной, а также бородой и усами, а Ильич. Сталин вникать не стал, а приказал ликвидировать, что и было сделано. У Гитлера детей тоже не было, ибо он постоянно повторял, что обручен с Германией. У Сталина же дети были, целых трое от двух жен, два сына и дочь. Сталин еще как-то справлялся с ролью отца, когда детки были маленькими, и нужно было всего лишь следить, чтобы они не болели и хорошо учились. Но, как говорится, маленькие детки — маленькие бедки. Первым преподнес сюрприз старший сын Яков, женившись на одесской еврейке Юлии Мельцер, что должна была поднять целую бурю в немецкой печати. Не будь эта буря остановлена по личному указанию доктора Геббельс. Гнев вождя был страшен. В момент столь сложной игры с Гитлером заиметь родственницу еврейку было равносильно крупному дипломатическому провалу. При других обстоятельствах при подобном гневе вождя полетело бы немало голов. Но, как всегда бывает, Гнев, направленный на собственных детей, это скорее гнев, направленный против самого себя. И результироваться может только в преждевременном инфаркте. Примечание. Старший сын Сталина Яков, попавший к немцам в плен первые дни войны, превратился для Сталина в какой-то кошмар. Немцы в миллионах экземпляров печатали листовки и газеты с разными призывами и статьями, направленными против отца. Эти статьи были Якова. Хотя все это официально объявлено фальшивками, можно представить, сколько они испортили крови Сталину. Единственное, что он мог сделать в ответ – Это посадить в тюрьму Юлию Мельцер как соучастницу преступлений сына.